Мулан. Битва была окончена, и народ повсюду стал успокаиваться. Вдруг со стороны дворца раздались пронзительные вопли — Это же злостное покушение на мою жизнь. Ну, где она? Да я теперь ей покажу, — орал советник императора, злобно спускаясь по лестнице. Все воины инстинктивно заградили собой сжавшуюся от страха фигуру Мулан. — Отойдите! Не надо мне тут выгораживать эту... Тварь — Тварь! — взвизгнул советник. — Она героиня! — подал голос Шанг. Чифу аж передернула. Она всего лишь женщина. Ничего достойного в ней нет. «Хватит! Перестаньте!» Раздался спокойный и властный голос. По лестнице спускался сам император. Подойдя к воинам, он остановился и сделал легкое движение рукой. Ли Шанг покорно отошел в сторону, И перед взглядом императора предстала Мулан, растрёпанная с виноватой улыбкой. Я много слышала тебе, Мулан. Ты украла доспехи отца. Мулан потупила взгляд, сбежала из дома, прикинулась солдатом. Мулан хотела было возразить, она не прикидывалась, она лишь хотела защитить отца, но прикусила язык. Император продолжал, «Ты опозорила китайскую армию, разрушила мой дворец и... и спасла нас всех». Не веря своим ушам, Мулан подняла голову и недоверчиво взглянула на перед ней повелителя Поднебесной. Тонкие губы императора растянулись в лукавой усмешке, и тут император сделал то, чего никто не ожидал увидеть. Он склонил свою голову перед Мулан в учтивом поклоне. Щеки девушки залил румянец. «Проси, чего хочешь. В тот же момент я исполню любую твою просьбу», сказал император. «Я благодарю вас, ваше величество. Но больше всего я хочу увидеть своего отца», скромно ответила Мулан. Дома Мулан выбежали встречать все. Отец, хромая, вышел на крыльцо, и его лицо расплылось в счастливой улыбке. «Я так по тебе скучал, дочка!» «Я тоже скучала, папа!» И Мулан кинулась к отцу на грудь. В это время в калитке появились мать и бабушка. Мать, улыбаясь, качала головой, а бабушка по своему обыкновению ворчала. «Тоже мне!» «Она привезла меч!» «Лучше бы она привезла в дом жениха!» Эка девка красивая стала, а жениха-то и нет. Не успела бабушка закончить высказывать свои претензии, как послышались шаги. На тропинке появился высокий и статный мужчина в военной форме. Он вошел в калитку и уверенной походкой подошел к дому, минуя открывшую рот бабулю. Та смогла только выговорить, если таких выдают на войне, то в следующий раз я тоже на войну пойду. Приблизившись к Фазу, Шанг, а это был он, поклонился ему, а затем сказал Мулан, «Ты забыла свой шлем. Точнее, ваш шлем, Фазу. Позвольте мне вернуть его». «Спасибо», — смущенно произнесла Мулан, и ее щеки опять залил румянец. Фазу кивнул в ответ гостю и предложил, «Останьтесь у нас пообедать». Останьтесь у нас навсегда, весело прошамкала бабуля. Мулан бросила умоляющий взгляд на бабушку, та залилась смехом. Мулан только покачала головой. Али Шанг улыбнулся своей белоснежной улыбкой и ответил: "Пообедаю с радостью". Конец. Никто и не думал, что мир продлится долго, сказал Ли Шанг и взял в руки шлем. «Я с тобой, любимый!» — решительно произнесла Мулан и потянулась за своим шлемом. «Останься дома с детьми, прошу тебя!» — нахмурился Ли Шанг. Мулан упрямо сжала губы. Ее накрывали непонятные чувства. С одной стороны, она хотела остаться с детьми и защищать их. Это был какой-то мощный материнский инстинкт, светлое и огромное чувство. Но с другой стороны... С другой стороны стояло такое огромное, как огнедышащий дракон, чувство непонятной тревоги. Оно сжигало все на своем пути. Оно заполнило все сознание Мулан. Что это за чувство и откуда оно взялось, Мулан не могла понять. Она встретила Лишанга на войне. Там между ними вспыхнуло это прекрасное чувство — любовь. А что, если сейчас на новой войне? Он встретит другую женщину-воина. Что, если та, другая женщина, захватит мысли Ли Шанга, и он бросит Мулан с двумя маленькими детьми? — Ты должна думать о детях, — неожиданно прервал ее мысли Ли Шанг. — Останься дома. — Точно! Я должна думать о детях, — решительно сказала Мулан, застегивая доспехи. — Я с тобой на войну. Полный конец. Синдром Мулан. Мулан – сильная и упрямая феминистка, которая своим примером доказала, что у профессии нет гендера. Волевая девушка – одна из самых адекватных героинь. Она встретила свою любовь на работе, и теперь ее терзают сомнения. Ведь однажды, решившись на служебный роман, ее муж может опять провернуть этот фокус. Мулан слишком отчетливо помнит, как из категории «друг» и «соратник» Она переместилась в категорию «жена и любимая». На работе. Мулан любит делать так называемую «мужскую работу». Если ей кто-то скажет, что женщина не сможет этого сделать, Мулан возьмет и сделает. Из принципа и желания доказать самой себе, что она чего-то стоит. В дружбе. Хороший друг. Надежный. Из тех, кто посреди ночи прискачет к тебе, чтобы помочь. Не замечает, как дружба перерастает во что-то большее. В привязанность, в любовь. В семье. Любит детей, но адекватной любовью. Ради детей не будет жертвовать своей личной жизнью. В любви. Готова на все, чтобы защитить объект своей любви. Жертвует своей жизнью и честью ради спасения любимого. В кого обычно влюбляется? В лучшего друга или в своего начальника. Если в мужчине объединились две эти категории, то вообще идеально. Заворачивайте. Как с этим жить? Давайте честно. Мулан не самая проблемная девушка из всего Сонма-принцесс. Поэтому вопрос, как с этим жить, не стоит ребром. С комплексом Мулан жить можно легко и припеваючи, если не перегибать с феминистическими настроениями и не ревновать своего мужа ко всем его подругам и коллегам. Просто так бывает в современном мире, у мужчин есть друзья и коллеги женского пола. И если ревновать к каждой, то больше ни на что не останется времени. Поскольку Мулан олицетворяет феминисток, таких героинь единицы среди романтических принцесс. Обсудим сначала этот аспект ее характеристики. Мулан – адекватная феминистка. «Мне нравятся адекватные феминистки, потому что я сама такая». «Натах, ну какая из тебя феминистка?» — расхотался Вадик. «Ты вон какая!» «Такая!» «Какая?» «Такая!» — нетерпеливо ждала я, пока наш менеджер разродится ответом. «Ну ты даже ноги бреешь, губы красишь, сиськи вон есть у тебя». Зачем-то преплел майсиски в тему разговора Вадик и добавил: «Феминистки, они такие, ты не представляешь, они такие, как мужики, они, блин, такие». У-у-у-у!» Вадик для пущего устрашения начал размахивать руками, так в фильмах про гадилу люди описывают это чудовище, а все вокруг не верят. И от этого очевидцев трясет еще больше, они начинают нагонять жути. Я боялась, что Вадик впадет в крайнюю стадию паники и начнет рассказывать о том, что скоро феминистки нападут на вашу деревню, растопчут небоскребы и съедят всех стариков и детей. А ты думаешь, феминизм — это о чем? Думаешь, феминизм — это движение, которое борется за волосы на ногах? С улыбкой спросила я. А ты, блин, много вообще видела красивых и ухоженных феминисток? Задал свой победный вопрос менеджер, И в офисе воцарилась тишина. В нашем рекламном офисе, который на 80% состоял из женщин, воцарилась такая напряжённая тишина, что можно было услышать, как у Вадика сжимаются яйца. А потом Дина, наша пышногрудая хохотушка, развернулась на своём стуле и начала размеренно и спокойно перечислять. Эль Фаннинг. Хлоя Морец, Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Кира Найтли. Тут Дина запнулась, видимо, вспоминая. Анжелина Джоли вдруг раздалось из противоположного угла офиса. Светлана Александровна тоже решила включиться в беседу. Бионсе. с новыми силами продолжила знакомить нас с фем-движением Дина кивком головы поблагодарив Светлану Александровну за своевременную помощь. «Натали Портман!» «Скарлетт Йоханссон!» — воскликнул Димка где-то рядом. Он всегда мог нагуглить нужную информацию вовремя. Такого единения в офисе не было давно. Три года назад, когда нас всех вместе в караоке оштрафовали за разбитую люстру, и мы выплачивали штраф всем коллективам, вот когда в предыдущий раз было такое единение. Тут я могла бы написать что-то типа «И Вадик в тот момент всё осознал и покаялся». Но он у нас туповат и упрям, поэтому напишу правду. Вадик ни черта не осознал и нифига не покаялся. И продолжил жить с убеждением, что все феминистки хотят его убить и выглядят как вурдалаки. И до сих пор он живёт с этим убеждением, а мог бы жить с женщиной. Итак, «Я феминистка». Но я не из тех агрессивно настроенных феминисток, которые «давайте убьем всех мужчин». Это уже больше мужененавистничество, а не феминизм, если честно. Я из тех феминисток, которые говорят «женщина тоже человек, позвольте женщине самой выбирать свою судьбу». Что отличает адекватную феминистку от патриархально настроенных баршень, которые уверяют всех, что истинное предназначение женщины выйти замуж и родить. И мужи-ненавистниц, которые уверяют, что счастье женщины в отсутствии рядом мужчин. Адекватная феминистка никогда не будет осуждать выбор другой женщины. Феминистки уважают выбор другой женщины. Ты выбрала карьеру, а не семью? Ты счастлива? Молодец! Я рада за тебя! Ты вышла замуж в 18 лет и родила десятерых детей? «Это был твой выбор? Тебя не заставили? Ты счастлива? Молодец! Я рада за тебя! Ты не построила карьеру, не вышла замуж, а просто завела пять котов? Живёшь в кайф? А коты тоже? Молодец! Я рада за тебя! Ты занимаешься сексом за деньги? А вот это уже не круто! У тебя отобрали паспорт? Нет?» Фу, отлегло. Получается, ты сама выбрала такую жизнь и счастлива? Окей, я рада за тебя. Ты снимаешь липсинги в ТикТок? Ну вот это уже перебор. Осуждаю, прекращай немедленно тратить свою жизнь на эту галиматью. Поверили, что ли? Да я шучу. Занимайся чем хочешь. Я рада за тебя. Вот так рассуждают адекватные феминистки. Мы за то, чтобы женщина занималась тем, чем ей реально хочется заниматься. Хочет пойти на войну, как мулан. Пусть идет. Но на войне же умирают. Да мы в курсе. Вне войны люди тоже, удивительно, но факт, умирают. Женщина не должна ходить на войну. Она там может умереть. Женщина должна рожать детей. Я вас удивлю, но от родов женщина тоже может умереть. Позвольте женщине самой выбрать. Если взрослый человек хочет распорядиться так своей жизнью, его не заставили, он сам так захотел. Это его жизнь, его выбор. С феминизмом порешали, пусть поверхностно, но хотя бы так. Переходим ко второй проблеме Мулан, которая называется по-рязановски просто «служебный роман». Как говорится, очень сложно убедить жену, которая раньше была твоей секретаршей, что у тебя нет интрижки на работе. Обратимся к фактам. В 2019 году американское рекрутинговое агентство презентовало опрос, который касался служебных романов. Результаты таковы. Больше половины опрошенных, 58%, вступали в романтические отношения на работе. Причем в старшей группе респондентов их число выше, 72%. 64 процента скрывали его от сослуживцев, а почти половина, 41 процент опрошенных, не знает, как к служебным романам относятся внутри компании и что на этот счет говорят внутренние кодексы. Каждый пятый опрошенный изменял с коллегой своему постоянному партнеру, и, наконец, 72 признались, что вновь завязали бы служебный роман, если бы у них была такая возможность. В России. Это данные Headhunter. Отношения на работе заводил 41% россиян. Причем у каждого пятого опрошенного они приводили к браку. Каждый пятый служебный роман заканчивается в ЗАГСе, понимаете? А вы постоянно меня спрашиваете, где искать мужика, за кого выходить замуж. Вот и нашлись ответики. При этом положительно к служебным романам относится чуть меньше трети опрошенных. У половины из тех, кто заводил отношения с коллегой, падала эффективность работы. Но кому нужны эти показатели, когда на кону свадьба с Фотой и Тамадой, правда ведь, девчонки? Если бы Эльдар Рязанов знал, как реально обстоят дела в офисах, в его фильме «Служебный роман» по углам бы обжимались все, начиная от Верочки и заканчивая активной бухгалтершей Шурой, которая собирала бы деньги не на социальные нужды, а себе на свадебку. Если подумать головой, то романы на рабочем месте — опасная затея. Влюблённые могут рассориться, и тогда это отразится на карьере. А если не думать головой, как это делала по своей давней традиции я, то служебный роман — это же так круто и удобно, никого не надо искать, все и так уже здесь. Да и опять же, даже самых стойких срывает с места этот неумолимый смерч, корпоративная вечеринка. Ее придумал какой-то адский купидон, чтобы люди, которые никогда не должны быть вместе, влюблялись друг в друга. Итак, почему мы все хоть раз в жизни влюблялись, или если вам 16 лет, то в будущем обязательно влюбитесь, в коллегу по работе? На это есть несколько причин. Первая причина проста и банальна. Работа – это единственное место, где мы проводим ежедневно по 8 часов в день. Даже с семьей и друзьями мы не проводим столько времени, сколько с этими пресловутыми коллегами. Если вы на работе не сидите одиноко в своем кабинете, как выпь на болоте, то рано или поздно задружитесь с каким-нибудь Игорем или Олегом, и вся ваша работа пойдет по женскому детородному органу. Терапевт Эстер Перель утверждает следующее. Работа, особенно это стало заметно в пандемию, остается нашим единственным постоянным комьюнити, которое мы не можем просто перестать посещать. По долгу службы мы встречаем разных людей, и совсем не удивительно, что они могут привлекать нас не только как профессионалы своего дела. Психологи также утверждают, что мы склонны влюбляться в людей, похожих на нас. На работе таких людей встретить гораздо проще, чем в баре или на улице. На работу вас и подбирают по унифицированным требованиям. На улицу вас не подбирают, вы просто шастаете все туда-сюда. Все разные, все с разным уровнем образования и компетенциями. Существует фактор, который во многом является определяющим при выборе нами партнера. Это его образование. Так что не удивляйтесь служебным романам, они обусловлены этим фактором. Многие исследователи сходятся в том, что в паре у супругов должен быть примерно одинаковый уровень образования. И еще один интересный факт. Чем больше ты видишь одно и то же лицо, тем больше оно тебе нравится. Учеными из Университета Мичигана был проведен любопытный эксперимент. Подопытным показывали фотографии людей. Разных людей. Красивых, как Аарон Тейлор Джонсон и Джуд Лоу. И не очень красивых, как Олег Монгол. Фотографии каких-то людей показывали один раз, а фотографии других людей раз 20-30. А после этого подопытных попросили выбрать из всех фотографий самых симпатичных им людей. Удивительный факт, но все выбирали те фотографии, которые им показывали наиболее часто. опытным казалось, что эти люди на фотках роднее и симпатичнее других, чужих людей. На самом деле они не чужие. Их фотографии просто редко показывали. Этот эксперимент вы можете провести в своей обычной жизни. Затусите как-нибудь в новой компании. Для чистоты эксперимента вы должны никого там не знать. Просто общайтесь, танцуйте, смейтесь, разговаривайте с людьми. К концу вечеринки у тебя появится какая-нибудь подруга, которая будет казаться такой родной и близкой, что просто жуть. Уходя, ты повиснешь у нее на шее и начнешь полупьяно шептать ей на ухо, «Детка, я тебя обожаю! Мы с тобой вместе пройдем все! Продолжай, Шенбрайт, Даймонд. Like Не слушай никого!» Это будет та самая баба, которая мелькала у тебя перед глазами, чаще других. Гарантированно. Социологи обнаружили, что большинство людей вступает в брак с теми, кто живет по соседству, работает в той же организации или в школьные годы учился в том же классе. Причиной такой симпатии является количество проведенного вместе времени. Далеко ходить не будем за примером. Я в этом году вышла замуж за своего соседа по лестничной площадке. Не спрашивайте, как так вышло. В общем, я зашла за солью, а вышла замуж. Вот такая история. Так вот, когда в ЗАГСе мы с ним подавали документы, регистраторша открыла наши паспорта на стратегической странице с пропиской и впала в ступор. Она несколько раз перевела свой взгляд туда и обратно, пока, наконец, не вымолвила. «Вы что, соседи, что ли?» С такой озабоченной нашим будущим интонацией, знаете, я боялась, что она скажет, «Вы в курсе, что в мире семь с половиной миллиардов человек?» Миллиардов! Вы выйдете из своего подъезда, оглянитесь. Ребят, людей до хрена, посмотрите вокруг. Может, там что-то интересное есть, более подходящее. Хотя бы на первый этаж спуститесь в вашем подъезде, там тоже люди живут, капец вы ленивые. В общем, мы все тяготеем к тому, чтобы начать встречаться с близким, в том числе и территориально, человеком, соседом, коллегой по работе, районным педиатром. Не спрашивайте, просто поверьте. Когда после рождения детей к вам в дом начинает захаживать молодой доктор и каждую неделю что-то выспрашивает, вы начинаете к нему постепенно привязываться. Нет, я не спала с этим педиатром, но он мне определенно нравился я просто хочу чтобы вы запомнили эту особенность нашего мозга если вы с завидной регулярностью видите одного и того же человека он становится вам симпатичен и вы можете незаметно влюбиться в него я к чему это к тому что прекратите смотреть прикольные видосы с олегом монголом сначала вы такие «Чё за дичь лариса глянь а потом вы смотрите на него и А в принципе, он такой артистичный и спортивный. А потом такая «Алло, Ларис, ты сейчас упадёшь! Мы с Олегом улетаем в Гагры!» Поэтому будьте осторожнее с тем, что мелькает у вас перед глазами ежедневно. Всё, эту тему закрыли. И открыли новую тему, а точнее подраздел старой темы «Роман с начальником». А именно в этот роман и влипла Мулан, поскольку ее высокий красавец Ли Шанг был ее командиром, если вы не забыли. Когда я поняла, что влюбилась в начальника, мне было 22 года. Когда я рассталась с начальником и уволилась, потому что иначе выйти из этих отношений просто невозможно, мне было 23. Он внятно пообещал мне всяческих неприятностей, а если конкретно он мне написал, «Можешь переезжать в другой город, потому что в этом у тебя работы не будет. Я позабочусь об этом». После чего он, видимо, неделю бился в бессильной злобе, поскольку уволить меня не мог. Я уже уволилась. Я не пыталась устроиться на новое место работы, поэтому он не мог никуда позвонить и наплести, что Краснова – очень плохой сотрудник. Я просто сидела в библиотеке и писала свою достаточно убогую диссертацию. Больше у меня на тот момент ничего не было. Ровно через неделю меня вызвал к себе мой научный руководитель и спросил. «Ты собираешься выходить на предзащиту? А то мне твой бывший начальник трубку обрывает, звонит, говорит, что вуз не согласен еще год держать на своем балансе аспиранта Краснову. Так что этот год у тебя последний. Ты доучишься, и вы отчислите, — испуганно поджав хвост, произнесла я. «Мы сделаем лучше». Ты через полгода сама перестанешь быть аспирантом, потому что станешь кандидатом. Спасибо. Либо никем. Все зависит от готовности твоей научной работы. Выходя на защиту, я была уверена, что мой бывший босс подговорил всех оппонентов и мне попросту не дадут защититься. Но тот, видимо, через полгода нашел себе новую девушку и исчез со всех радаров. Я поклялась больше никогда не заводить отношений с начальником. Естественно, я это обещание нарушила. Естественно, я об этом пожалела, поскольку ничего, кроме разрушенных нервных клеток, этот роман мне не принес. 80 специалистов по HR и 60 прочих сотрудников офисов считают, что романы между начальниками и подчиненными должны быть запрещены. Очевидная причина в том, что коллеги начинают меньше доверять людям, которые завели роман с руководителем. Многие считают, что любовники начальников пользуются теми или иными привилегиями. Так и есть. Каждый раз, когда я получала роль, за моей спиной был слышен шепот. Ну, понятно, почему. Каждый раз, когда остальные работники ехали в командировку на поезде, а я летела на самолете, опять был слышен этот неприятный шепоток. Так что после моего ухода коллеги радостно вздохнули. В общем, я не могу вам запретить влюбляться в ваших боссов, но могу сказать, что большинству из вас этот роман принесет проблемы и увольнения либо по собственному желанию, либо по желанию вашего бывшего, начальника и просто бывшего. И вот тут, в этом самом месте, когда вы уже убедились, что шашни на работе – это плохо, я опубликую пять бонусов служебного романа. Плюсы есть, иначе бы я в это дело не вляпывалась с такой регулярностью. Первое. Работоспособность увеличивается. Когда я влюбилась в начальника, работа вдруг перестала быть такой скучной и утомительной. Оказалось, что я могу просыпаться и к девяти утра уже быть в офисе. А уходить могу и попозже. Особенно, если Олег сидит в соседнем кабинете и тоже работает сверхурочно. Второе. Эмоциональный подъем. Раньше я могла зайти в офис и испортить всем настроение своей унылой мордой или фразой «День серый, как яйца дрозда». Но с тех пор, как я влюбилась, я светилась, как солнышко. Каждый в офисе заходил к нам в менеджерскую зарядиться позитивом. Даже офисный водитель, который никогда не покидал салон своей машины, нет-нет, да и забегал на кофеек. Третье. Развиваются ваши логистические способности. Это ж надо подгадать, как сделать так, чтобы столкнуться с ним в обеденный перерыв. А наши перерывы часто не совпадали, поэтому приходилось прикладывать усилия, чтобы всё совпадало. Четвёртое. Карьерный взлёт. Если вы закрутили роман с начальником, этот пункт понятен и ясен, как небо в безоблачную погоду. Но даже влюблённость в коллегу гарантирует вам на первых порах прилив энергии, которую вы вкладываете в свою работу. Не заметить такого сотрудника невозможно, тем более вы создаете эмоционально-позитивный фон в коллективе. На фоне злобных мымор вы будете выделяться. Это проверено. Пятое. Регулярный секс. Я не про те моменты, когда начальник вызывает вас к себе в кабинет по поводу неотправленного отчета и вытрахивает весь ваш мозг. Я про те моменты, когда начальник вызывает вас к себе в кабинет, а он вправе так поступать, и просто вытрахивает. Делать вы это можете по взаимной договоренности с завидной регулярностью. А хороший секс, как мы знаем, очень хорошо влияет на общее состояние человека. В общем, вам решать, связывать свою жизнь с коллегой или начальником или нет. Вам решать, увольняться или нет после окончания служебного романа. Но если уж вы вышли замуж за своего начальника, Будьте готовы к мыслям, которые периодически будут закрадываться в голову. А не повторится ли фильм «Служебный роман» еще раз, но с другой актрисой в главной роли? Влюбиться в своего начальника и делать все, чтобы он тебя заметил – это увлекательный аттракцион. Хорошие новости. Это головокружительная карусель, и она стоит того, чтобы на ней прокатиться. Плохие новости. Обычно это путешествия по замкнутому кругу. Средние новости. Если вы знаете, когда нужно сойти с этой карусели, мои вам аплодисменты.